Негодяи, паскудящие нашу жизнь и ввергающие нас в печаль, в заброс, в одиночество, в ужас и безумие. Но и среди последних разные бывают. От безмозглых животных, чье тупое зверство озадачит любого зверя, и до таких, у кого семь пядей во лбу и кто умеет рассуждать умно. Человек с двустволкой принадлежал как раз к этому разряду, то есть, я хочу сказать, был умен. Он сам, или, по крайней мере, те, кто окружал его, он не выстрелил, хотя подошел очень близко и продолжал целиться в меня, словно размышлял убивать, не убивать. Я уже знал, что эти штуки изрыгают пламя и смерть, что тут ни лаи, ни клыки не помогут, а потому и замер на месте. Сообразил, что довольно мне будет моргнуть, чтобы сыграть в ящик. Однако вместо того, чтобы поджать хвост, захлопнуть пасть и принять позу покорности, я продолжал стоять прямо, глядя в чёрное дуло и время от времени предупреждающий, порыкивая. Показывал, что дело не имеют ни с трусом, иначе говоря, давал понять, нас не трогай и мы не тронем. И утешал себя тем, что за неимением лучшего... И такой конец неплох. Вон докуда все же добрался. Ну и хватит. Куда лучше, чем зеленый фургон и укол на муниципальной псарне. Итак, вот я, араб, стоял, прочно расставив лапы, весь в пене, крови и песке. Стоял и клыков не прятал, В одном только шаге от тёмного берега стоял и не сомневался, что сейчас поплыву к нему. Но тут раздались негодующие крики людей, собравшихся вокруг. И тогда чёрные зрачки сдвинулись в сторону, а ко мне на ринг вывели нового противника. Им оказался кобель французской овчарки, Бассерон, кажется, их называют лет пяти-шести, угольно-чёрный, с серыми подпалинами, крупный, мощный, хорошего роста и веса. Уши у него были подрезаны так коротко, что едва виднелись, а через всю морду от носа до правого глаза тянулся широкий и ещё свежий рубец. Как ни странно, собаки этой породы в щенячестве очень милы, и если их правильно воспитывают, прекрасно ладят с детьми». А вот если неправильно или специально готовят для боя, то древние жестокие инстинкты дают себя знать, и бессероны становятся очень агрессивны. И, судя по первому впечатлению, а оно, как известно, самое верное, это был именно тот случай. Рядом с этим, с позволения сказать овчаром, стоял человек и говорил ему негромко что-то ободряющее. Я по опыту знал, чтоб с этой породы... необыкновенно зависимы от своих хозяев, и если знают, что те рядом дерутся, особенно отчаянно. Вообще-то это свойство присуще нам всем, а не только тем, кого называют служебными собаками, призванными охранять и защищать. Но в случае с этими французиками, без памяти влюбленными в своих хозяев, оно достигает степеней немыслимых на грани безумия ей Богу. Чувствуя на себе взгляд хозяина, слыша слова поддержки, Бассерон дерется без устали во всю мощь своей верности, выкладывается полностью и жизни не жалеет. Передо мной сейчас стоял как раз один из таких, да к тому же профессиональный боец, пожалуй, повыше классом, чем его предшественник Малос». Хорошо двигался и знал, когда надо остановиться и выждать. Да, почище гладиатора, он не лаял. И мы спокойно глядели друг на друга издали, вздыбив шерсть, примериваясь и оценивая. Публика смолкла, и в наступившей тишине слышалось только наше протяжное, глуховатое, свирепое рычание. В нем звучали наши взаимные угрозы. Наше обещание — драться не на жизнь, а на смерть. В таком бою пленных не будет. — Конец тебе пришел, дворняга пигнейская. тихо, но отчетливо произнес француз. — Да вот хрен тебе, лягушатник! — отвечал я. Тут внезапно в полной тишине раздался голос его хозяина. Сперва он громко окликнул его, а потом посыпались команды. «Предполагаю, да нет, твердо знаю, что они значили. Дерись, не уступай ни пяти, не церемонься с ним, вперед, не отступай! Не подведи меня, молодец, умница, хорошая собака!» Когда-то и мне говорили такие слова. И никто, кроме собаки, не может представить себе, какой горделивый трепет охватывает тебя, когда в бою ты слышишь такое. Но сейчас нет у меня того, кто бы произнес их. Некому было подбодрить меня. Я был на живодерне один, без хозяина, без друзей. Ничего у меня не было, кроме клыков и отваги. и твердой уверенности в том, что если я не убью француза, то он убьет меня. Опускаю излишние подробности. Ну, потому что с тех пор, как стоит мир, я имею в виду мир млекопитающих, но при этом плотоядных, все бои одинаковы. Это вечное остервенение, безумие, укусы и кровь. Биологически однообразное стремление выжить и драться ради того, чтобы сохранить жизнь — зов дикости. Столетия памяти о пережитом ужасе, спрессованное мгновение зверской схватки, где тебя ведёт только боевой инстинкт, благодаря которому мы, собаки и люди, сумели выжить там, где остальные особи, как выразился Агилюльфа, пропустили свой автобус. И мне это удавалось. То ли благодаря игре «Хромосом», то ли еще почему, но я был наделен этим инстинктом, обладал силой, свирепостью, способностью применить то и другое, и лютой жаждой прожить еще немного. И теперь я вновь продемонстрировал все это. Француз был хорош в атаке, но не умел закреплять успех. Я очень скоро понял, что его сила в первоначальном порыве, в неистовой ярости, с какой он кидался на врага, ошеломляя его бешеным напором, Но я не первый год живу на свете, умею выносить боль, выдерживать натиск, изберегать силы для той минуты, когда противник ослабит его. Так всё и было. Так я и сделал. А француз, убедившись, что смять и опрокинуть меня первым приступом не удаётся, остановился на миг, чтобы перевести дух и возобновить атаки, но я был наготове, и, не давая ему прийти в себя, напал первым и впился прямо в горло, не тратя времени на классическое цапанье ушей и морды. Оскаленные клыки, смертоносный стремительный бросок, и в тот момент, когда я глубоко вонзил клыки и изо всех сил стиснул челюсти... еще успел заметить выкоченные глаза этого несчастного прежде чем меня слепила его ударившая горячей струей кровь потом я протер глаза и с вызовом огляделся распростертый на песке француз содрогался в последних конвульсиях исходя кровью вокруг ринга стоял оглушительный крик Я поднял голову, желая прочесть свою судьбу по лицам людей, но увидел лишь восхищённое изумление. Люди даже не решались унести агонизирующего француза. Вокруг образовалось пустое пространство страха, наверное. И неудивительно, если учесть, в каком виде я, должно быть, пребывал в эти минуты посреди ринга твёрдо и прочно, как вкопанное... Высоко подняв голову и осчерясь, стояло огромное черное страшилище, сокровавленный, вымазанный в песке мордой, с располосованной грудью и головой, откуда сочилась кровь. «Сущий дьявол воплоти», — наверное, думали они. Наконец люди предприняли еще одну попытку убрать меня с арены. Очень осторожно подошли двое с проволочной петлей, Намереваясь набросить ее мне на шею, однако не приблизились и на пять шагов. Хватило одного хриплого и долгого рыка, чтобы они мгновенно замерли и попятились, и больше не пробовали. Вокруг гудели человеческие голоса, и я знал, что это решается моя судьба. Я снова увидел ружье в руках у кого-то, но на этот раз стволы не смотрели мне в лоб. Всё тело у меня жгло и зудело, я очень устал. Хотелось повалиться прямо здесь на земь и проспать сутки, годы, века. Кровь стучала в висках, пульсировала в венах, звенела в ушах, и звон этот проникал в самые дальние клеточки мозга. Я знал, что долго не выдержу. и что дверь моей судьбы, которую мне вздумалось испытывать, медленно закрывается, и собака-поводырь, провожающая нашего брата к тёмному берегу, уже прогуливается где-то поблизости и приветливо машет хвостом. Наконец, я собрал последние силы и волю, закрыл глаза и завыл. Завыл... задрав голову к небу по обычаю предков и спустил протяжный вопль, в котором звучали вызов и отвага. «Я араб!» — слышалось в нем. «Я араб! Я умею драться и умирать, и стою здесь, чтобы умереть, убивая!» Потом. Открыл глаза и увидел, что на ринг вывели нового бойца. И боец этот был. Тео.